Глава шестая «Позвони, как освободишься», — Роза махнула на прощение рукой. «Конечно», — сделала попытку улыбнуться Джемма. «Автомобиль я отъехал от здания академии. Ну что ж, по крайней мере, один человек, с которым я могу поделиться своей тайной, у меня есть. Это Ксюша». Она уже написала ей сообщение, в котором коротко рассказала о вандалах и граффити. Нужно было найти ее поскорее и все подробно рассказать. Про того парня и про кулон. Наверняка подруга посоветует, как поступить в этой ситуации. Девушка прижала к груди сумку, собралась с духом и поднялась по ступеням ко входу в учебное заведение. Крыльцо заполонили молодые люди, они оживленно переговаривались. Настроение у студентов было весенним, еще немного подготовки, последние лекции, потом останется сдать сессию и добро пожаловать в лето. Солнце припекало уже совсем не по-апрельски, особенно днем, так и хотелось одеться полегче и подставить лицо теплым лучам лежа где-нибудь у бассейна со стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Джемма остановилась на верхней ступеньке и обернулась, высматривая подругу. Ксюша выбралась из автомобиля, громко хлопнула дверцы и, что-то проворчав под нос, бросилась вверх по лестнице. «Кто это?» — удивилась Джемма, пытаясь лучше рассмотреть человека в строгом костюме, сидевшего за рулем. «Это то самое недоразумение, о котором я говорила тебе по телефону!» Ксюша в и подлетела к ней. «Хам!» «На какой помойке только его откопали? Ужас!» Она облизнула губы и бросила на незнакомца яростный взгляд через плечо. «Никакого воспитания. Ни водителя, ни образованная горилла. Хуже наказание, чем этот надсмотрщик, слоняющийся за мной по пятам, отец и придумать не мог». «Привет, Ксю. А это кто? Твой водитель?» — подключилась к разговору Лина их однокурсница Джемма не очень жаловала развязную рыжеволосую девицу, но та иногда общалась с Ксюшей, поэтому ей часто приходилось терпеть ее присутствие. «Не пялься на него», — попросила Ксюша. «Почему? Он же такой красавчик». «Кто?» — Ксения даже обернулась. «Он? Я тебя умоляю». «Нет, серьезно, мне бы такого водителя, я бы...» Лина закусила губу просто обслуживающий персонал, прислуга, не на что слюни пускать, идем. Ксюша схватила Джемму под локоть и потащила вверх ко входу в здание. От внимания Джеммы не укрылось, что подруга нервничала. Личного водителя ей наняли после небольшого скандала. Ксения удрала со Стасом Илиной на вечеринку, взяв без разрешения автомобиль отца. Разумеется, по закону подлости гаишники остановили машину как раз в разгар веселья, Поэтому девушку строго наказали. Ксюша Стас Лина, герой книги «Водитель для дочери» Лена Сокол. Узнав об этом, Джемма даже немного расстроилась. Ксюша не позвала ее с собой на это мероприятие и даже ничего про него не сказала. Но потом девушка поняла, что подруга слишком хорошо ее знала. Во-первых, дочь мэра ни за что бы не пошла поздним вечером в сомнительный клуб в компании малоприятных молодых людей, увлекающихся алкоголем и сигаретами. Во-вторых, если бы даже захотела пойти, отец ее не отпустил бы. И мало того, он был бы ужасно разочарован, узнав о желании дочери провести свой досуг именно таким образом. «Ксень!» А вот и Стас. Не успели девушки войти в здание академии, как нарисовался этот тип. Высокий, статный, холеный блондин в форменном пиджаке оторвался от компании парней и приблизился к ним. Ксюша радостно улыбалась, сжимая локоть подруги. «Подожду тебя в кабинете», — уныло произнесла Джемма, отпуская ее руку, и направилась к аудитории. «У них еще будет время поговорить перед лекцией или после». Девушка вошла в кабинет, поздоровалась с однокурсниками. Несколько человек отозвались коротким и вежливым привет, не сказать, чтобы у нее не было друзей в группе, но близко Джемма общалась только с Ксюшей. Мало кого привлекала вечно погруженная в учебу, сдержанная и даже немного замкнутая отличница. А преподаватели больше интересовались деятельностью ее отца на посту мэра, чем знаниями Джиммы и результатами ее тестов. Да и спрос с детей обеспеченных родителей в их элитной академии, честно говоря, минимальный. Заплати, учится, сдает работы и ладно. Деньги решали все или почти все. Но вот у Ксюши с учебой было не очень гладко. Она много занятий пропустила, отвлекалась и в итоге накопила долгов, надеясь, что папочка-бизнесмен все разрулит. Но тот разозлился из-за ее последнего поступка и встал в позу. Теперь подруга должна была сдать хвосты, чтобы не лишиться карманных денег. Судя по тому, как легкомысленно Ксения Князева флиртовала сейчас со Стесом, она не особо переживала по данному поводу, и это пугало Джему. «В их семье иначе. Она не могла даже представить, каково это разочаровать отца. Узнаю на ее прогулах, плохих оценках, гулянках с парнями... Ой, нет, быстрее земля разверзнется, чем она отважится на что-то подобное. Никогда». Джама аккуратно разложила на парте тетради и ручки, придирчиво оглядела их и еще раз поправила, чтобы лежали ровно, будто по линейке. Девушка во всем любила порядок. Да, многие считали ее занудой, но она не обращала на это внимания. Контроль над своей жизнью, пусть даже в мелочах, дарил ей ощущение спокойствия. Я подумаю, хихикнул кто-то. Джемма подняла голову, Ксюша, вслед за Стасом, вошла в аудиторию. Доброе утро, с трудом оторвавшись от парня, поздоровалась она с Ириной Алексанной, преподавателем высшей математики. Подойдя к их с и столу, Ксения торопливо и хаотично раскидала по столу тетрадки, ручки, карандаши. Затем достала телефон, спрятала его меж страниц методического пособия, нагнулась, поправила гольфы, выпрямилась. Потом подмигнула Стасу, идущему на свое место, показала язык Лине, рассмеялась и только после этого повернулась к следившей за этой вознёй подруге. «Ты чего?» Ее физиономия вытянулась. Джема даже не предполагала, что у нее на лице написаны все ее чувства. Она внезапно осознала, что они с Ксюшей совершенно разные. Подруге было с ней неинтересно. Джема не могла дать ей того, что могли дать Лина Листа, веселье, безбашенность, драйв. Она ведь даже разговоры о парнях поддерживала через силу. А это значило, что если Ксюша все еще ее терпела, то, скорее всего, только из-за учебы или из-за дружбы их отцов?» «А ты?» — спросила она у нее. «А у меня все прекрасно», — Ксюша многозначительно подвигла бровями. «Потому что ты теперь со Стасом?» Та пожала плечами. «Ну, мы... Ну, типа вместе, да». «Типа или вместе?» — аккуратно уточнила Джемма. Улыбка сползла с лица Ксюши. «Мы вроде как двигаемся в этом направлении». Понятно, кивнула она. «Блин, Джемма!» — Ксения оттолкнула ее локтем. «Не начинай, а! Ты прямо голос моей совести. Только у меня все налаживается, только мне хочется расслабиться, как ты начинаешь занудствовать, напоминая, что вокруг меня творится совершеннейшее дерьмо». «Ладно, молчу!» — Джемма повернулась к доске. «В груди клокотала обида». Тёмная ночь, незнакомец, липкий страх, состояние шока, пропажа кулона, ужасающие граффити на стене их дома. Всё закружилось перед глазами дикой каруселью. Как ей справиться с этим в одиночку, если даже рассказать некому? «Хорошо, хорошо, прости», — Ксюша подергала ее за рукав. «Посмотри на меня. Скажи уж, скажи, что хотела. Мне без твоих норовоучений уже даже как-то не по себе». Джем! «Джемка!» «Рукав оторвешь!» Девушка посмотрела на нее с укором, на глаза навернулись слезы. «Джем, а что случилось-то?» ты нахмурилась Ксюша. «Ничего». Та опустила взгляд и уставилась в тетрадку. Внезапно она вспомнила, как тот парень перепрыгивал через высокий забор, чтобы скрыться во тьме. Как бы подруга отреагировала, узнав о ее легкомыслии. Припомнила бы ей все ее нравоучения и пожурила бы? Наверное. Доверие главный принцип дружбы, разве нет? Да говори, говори уже! Ксюша бросила взгляд на преподавателя, Ирина Александровна, поглядывая на часы, продолжала делать записи в своем ежедневнике и не обращала на них внимания. Ты, Джемма поежилась, тебе все равно неинтересно будет. Почему? Ну, потому что. «Не знаю. У тебя новые друзья, тебе с ними весело», — она махнула рукой. «Мы с тобой вчера разговаривали, ты мне все уши про своего Стаса прожужжала. А между прочим, из-за него ты и влипла с машиной, с алкоголем и попала в полицию. И из-за него же к тебе приставили водителя-надзирателя, а ты...» «Язык мой, враг мой». «Что я?» — напряглась Ксения. «Он идиот, который тебя недостоин. достоин», — Джемма заставила себя сказать правду усилием воли. «Ну, это только твое мнение». «Но я не могла тебе его не сообщить», Джемма совсем как первоклашка сложила руки на парте. «Стас мне нравится», — выдохнула Ксюша. «Заметно. И что хуже, он тоже это видит. Воспользуется тобой и...» «Ты просто завидуешь», — хмыкнула девушка, откинувшись на спинку стула. «Меня зовут, со мной хотят общаться, а ты и мне интересна. Правильная вся такая» и вдруг, напоровшись на взгляд ошеломленной подруги, она осеклась. Джемма зависла на секунду, затем резко вскочила и принялась собирать со стола тетради и письменные принадлежности. Ксюша молчала, глядя на это, а затем не выдержала. «Джемма, я...» «Ты меня даже не спросила...» Девушка остановилась, прижав сумку и тетради к груди. Ее губы задрожали. Я написала, что в мой дом ночью ворвались люди. Они изрисовали стены моего дома. Они... Да, между прочим, один из них был в моей комнате, а ты даже не спросила меня ни о чем. Джем, Ксюша поменялась в лице. Удачи тебе! Девушка протиснулась между стульями и столами и метнулась к дальнему ряду на свободное место. Только усевшись на новое место, она поняла, что все присутствующие смотрят на них. На соседнем ряду кто-то весело присвистнул. Джема, чтобы успокоиться, опустила взгляд в тетрадь. «Итак», — нарушила тишину Ирина Александровна, — «пожалуй, начнем с долгов. Может, вы на этот раз принесли работу князева?» «Нет», — послышался виноватый голос Ксюши, — «я ее еще не сделала». «Очень-очень жаль. Я не теряла надежды, что вы возьметесь за ум». Джема не смотрела на подругу. «Я сделаю, обещаю». «Что ж, бегать за вами я точно не буду, мне в школе, и ваша успеваемость только в ваших интересах». «В обычном вузе с ней вряд ли так возились бы», — вдруг пришло в голову Джемми. И в это мгновение она не кстати вспомнила о своей мечте поступить в художественную академию. В памяти всплыли слова отца о том, как все это несерьезно и что нужно заботиться о своем будущем если вы не знаете как правильно оформить или защитить проект то вам следует спросить совета у тех кто сделал это на отлично продолжила преподаватель примеру алиевой а вы кажется подруги тогда почему бы вам не равняться на нее князева Щеки джемы вспыхнули она уже знала что увидит когда взглянет на ксюшу та смотрела на нее с укором но вот опять ее прилежание возводила барьер между ней и остальным миром.